Исключение было сделано только для меня. Всевидящий отче позаботился об этом. «Смертен ли ты, не здешний?» Неожиданно спросил он после долгого умолчания. «Ну да», — поколебавшись немного, ответил я. «Смертен только здесь или везде?» «Ну, думаю, что везде. Я не улавливал пока, к чему клонит старик». Один раз мы уже похоронили тебя, но ты сумел вырваться из могилы. Ты избежал смерти от воды и огня. Посланный в погоню Феникс не тронул тебя. Ты счастливо избежал многочисленных опасностей вершений. Не сомневаюсь, что из шестируйки не причинили бы тебе вреда. — Как же справиться с тобой? — А зачем это нужно? Разве я причинил вам вред? Разве я убил или обидел кого-нибудь? Я не демон и не злой дух. Я обыкновенный человек». «У человека сердце здесь!» — онкнул пальцем в правую половину своей груди. «А у тебя где?» «Действительно, как это я раньше не заметил. Куриные?» обтянутые из сохшей кожи ребра старика, подрагивали с правой стороны. «Разве у человека бывают железные зубы?» продолжал всевидящий отче. «Насчет зубов он, безусловно, прав. На самом деле во рту у меня имеется сразу четыре металлических коронки. Но как он сумел их рассмотреть?» «Человек не может лгать, приняв судное зелье, Человек не может противиться фениксам. Так кто же ты такой? Вы вряд ли поймете мои объяснения. Отпираться дальше не имело смысла. Повторяю, я не дьявол и не бог. Я человек, но немного другой, чем вы. И по своей воле я оказался здесь. Я сбился с пути, сейчас ищу обратную дорогу. — Зла я вам не причиню, даже если бы и захотел. — Ты причинишь нам зло, — сказал Всевидящий так убежденно, что даже я ему поверил. — Ты сам есть воплощенное зло. В ином обличии ты уже являлся в этот мир. Не хочется вспоминать, что из этого вышло. Второе твое пришествие предсказано давно. Ты пробудишь новые беды и заставишь народу умыться кровью. Слова твои — сладкий обман, а мысли — черное лукавство. Чтобы жили наши внуки, чтобы покой вернулся на вершень и иззыбье, мы умертвим тебя. Испробуем всё, Железо, петлю, огонь, собственные зубы, пока не найдем то, чего ты боишься. Нет неуязвимых существ. Даже незримые погибнут свой срок. Тело твое мы уничтожим, дабы ни одна частица его не оскверняла воздух и землю. Не пытайся бежать вокруг мои люди». А в прорве тебя караулит могучий Феникс. Ты умрешь. Чего бы нам это не стоило? Зачем же тогда нужно было освобождать меня? Прирезали бы без долгих разговоров, и все. В твоих словах слышна нацмешка. Ведь ты прекрасно знаешь, что на все потомство того, кто тебя убьет, ляжет вечное проклятье. Так говорится в предсказании. Не всякий решится на такое. Но среди нас есть пришлый человек, без рода и племени, который в благодарность за гостеприимство болотников согласен принять на себя вечный грех. Где? Вуквор не мой. Приведите его сюда. «Нету, вуквура!» — вздохнул змеиный хвост. «Не уберегли! Нелогкий он какой-то оказался! Ступил на сломанную ветку, только его и видели!» «Тогда ты заменишь его!» «Прикажи мне сейчас умереть, и я, не задумываясь, расползую себе горло!» «Но обрекать на страдания и муки всех своих детей и внуков...» Всех братьев и племянников я не могу. И ты прекрасно понимаешь это, всевидящий. Все болотники вокруг одобрительно загудели. На лице старика впервые отобразилась тень смятения. Но он быстро овладел собой и принял новое решение. Вы, двое чужаков, уже однажды приговоренные к смерти, обратился он к Ягану и головастику. «Если вы хотите спасти свои ничтожные жизни, убейте его!» «Как же я его убью?» — рассудительно сказал Головасик. «Это же и не слепой крот. Мужик он здоровый, легко не поддастся. К тому же он мой друг. Не нужна мне ваша милость. Уж если помирать, так и вместе». «А что скажет другой?» — Если ты, старик, прав, — Яган Искасов взглянул на меня, — то это именно тот, кого мы ожидаем на вершине уже много лет. — Он наш свет и наша надежда. Он предвестник новой эпохи. Кто из нас осмелится поднять на него руку? — Он мертвец. Если с ним не смеют сразиться люди, с ним сразится Феникс. Все время он незримо присутствовал здесь. Фениксы редко вмешиваются в дела смертных, но как раз сейчас такой случай настал. Раступитесь и дайте место тому, кто видел рождение первых занебников, чья мудрость равна силе и кому открыты тайны времен. Болотники поспешно отпрянули, словно боясь заразы, и расселись на ветвях вокруг нас. Выше, ниже, справа, слева, за спиной. Не убежать и не спрятаться. Стало тихо-тихо. Только шестирукий глухо вздыхал, зализывая раны. Мутные слезы, не переставая, катились из его глаз. «Отпусти, зверя!» сказал я деревянным голосом. «Зачем его мучить?» «Подумай лучше о себе!» — старик презрительно поджал губы. «Феникс выдолбит твой мозг и вырвет сердце, хоть оно и находится не там, где у людей». «Как сражаться с Фениксом?» — тихо спросил я у шатуна. «Не знаю. А как сражаться с молнией или бурей?» В том мире, откуда я пришел, есть управы и на молнию, и на бурю. Но тогда тебе и Феникс не страшен. Жаль только, что ни когтей, ни клыков у тебя нет. Кулаком Феникса не убьешь. А твой нож? Его у меня отняли. Не знаю, сколько у меня в запасе осталось времени... Минута, две, час. Гамлитовский вопрос. Сражаться или принять смерть? Но как сражаться с тем, о ком толком ничего не знаешь? Чтобы победить молнию, потребовались века. Да и сейчас она собирает с человек обильную дань. Насчет бури я, конечно, перегнул. В борьбе с бурью у нас пока успехи чисто теоретические – Что я знаю о фениксе? Да практически ничего. Если бы это была обыкновенная хищная птица, пусть и очень большая, я бы как-нибудь отбился, тем более здесь, в приплетении растений. Но силы феникса не в клюве и не в когтях. Силы его в другом, в каком-то непонятном, жутком воздействии на человека. Наши тела для него как воск. Я помню, что феникс сделал с шатуном. Но со мной его штуки тогда не прошли. Может, я действительно сделан из другого теста? «Ну что ж, скоро это станет известно».